Всем привет! Долгая выдалась неделька, но я таки добрался до компьютера и теперь могу запостить следующую часть. Пришлось поработать сверхурочно, чтобы разом втиснуть в бюджет и лондонскую квартплату и подарки на Рождество. Приятного мало. Ладно, как бы там ни было, мне особо нечего сказать, кроме того, что эта часть одна из самых длинных. Постараюсь поскорее выложить следующую. Спасибо за помощь. Итак, игра в лево-право, черновик 1, 11.02.2017 На утро все было по-прежнему. Странно. Обычно мы не обращаем внимания на размеренную, рутинную повседневность в нашей жизни. По-настоящему замечаю ее лишь тогда, когда что-то меняется. И все же, что я действительно... Замечала, размешивая медовый завиток на поверхности овсянки и глядя на людей вокруг, так это отсутствие всяких перемен. Атмосфера предыдущего вечера сохранилась практически без изменений. Осталось прежним поведение каждого члена группы. Ночь с треском провалила свою миссию великого меридиана, разделяющего прошлое и будущее, и не принесла с собой ни конца вчера, ни надежды на завтра, Все было так, словно вчерашний день разлился опрокинутой чернильницей в нынешнее утро, окрашивая его все теми же страхами и раздорами. Лилит и Ева, скрестив ноги, сидели друг против друга на расстеленной по земле клеенке. Обе молчали, и у обеих была на это своя причина. Лилит все еще негодовала из-за вчерашнего разговора с Робом, а Ева явно была сильно напугана, хотя она и пыталась не подавать виду. Девушки пальцем не тронули стрипню роба. Полагаю, это решение Лилит приняла за обеих. Напротив меня сидели Аполлон, Бонни и Клайд. Аполлон задавал тон беседе, пытаясь вернуть к жизни свой привычный славный юмор. Бонни и Клайд, как могли, помогали ему, смеясь над остротами и улыбаясь его байком. Блюз же все утро не выходило из машины, дистанцировавшись от группы и завтракала своим провиантом. Я встретился с ней глазами, и она язвительно отвела взгляд. А Роб? Роб нашел, чем себя занять. Приготовил завтрак, затем заправил в ранглер одной из канистр с бензином. Рутина приносит ему умиротворение. Думаю, таким образом он нередко борется и с другими проблемами. Отрешается от них. Роб превратил себя в рабочий инструмент, который слишком занят для того, чтобы чувствовать скорбь, и который вряд ли выйдет из этого состояния, пока это скорбь, Не отойдёт на второй план. Не самый полезный для психики защитный механизм, уж я-то знаю. Я занялась примерно тем же. Клайд, можно тебя на пару слов? Клайд, немного удивлённый, оторвался от тарелки. «Меня?» «Ну да, если тебя не затруднит». «О, нет-нет, ничуть. Хочешь прямо сейчас? Я не особо голодный». «И я...» «Да, давай сейчас. Ты не против, если мы немного отойдем?» Клайд кивнул, отложив миску. Я встала и отвела Клайда к яблоням. Никто не уделил нам особого внимания. «Ты как, Бристоль?» «Более-менее. А ты?» «Я... справляюсь?» Я хотела спросить. «Клайд, почему вы с Бони взяли такие позывные?» «Ну, нам не пришлось долго над этим думать». В детстве мы любили играть в разбойников. Как-то раз Бонни ограбила банк. Правда? Да нет, конечно. Это был магазинчик с мороженым. Но Бонни притворилась, будто это банк, и забежала внутрь, сложив из пальцев пистолет. И сказала миссис Гилфорд, что это ограбление. Ого, по ней не скажешь. Она была тем еще сорванцом. Что не день, то приключение. В общем, после успешного ограбления мы получили порошку с сиропом от миссис Гилфорд и по новому прозвищу от соседей. «Когда Роб сказал, что нужно придумать позывные, это было первое, что пришло нам в голову. Отличный выбор!» «Я сделала паузу, чтобы дать предыдущей теме разговора улечься. Учитывая обстоятельства, это мог быть последний раз, когда мы бы с Клайдом вот так подружески болтали!» Бонни сказала мне, что говорила с автостопщиком. Его лицо переменилось. Только услышав мои слова, Клайд вмиг весь напрягся и широко открыл глаза. После недолгого молчания моя догадка в один момент подтвердилась. К-когда, сказала?» «Прости, Клайд. Она не говорила. Ты сам только что сказал. Я почти увидела булыжник, что ухнул в самое нутро Клайда. Почти ощутила мучительный стыд человека, что так легко попался на крючок, так легко выболтал сокровенную тайну». Прочем, я себя чувствовала ничем не лучше. Наврать Клайду, увести его подальше от Бони под предлогом интервью, не считая чудовищности с чисто человеческой точки зрения, это также чудовищно шло в разрезе со всеми моими профессиональными идеалами. Клайд не мог выдавить из себя ни слова, так что я решила поднажать. Мне кажется, лучше всего будет позвать сюда Бони. Невнятно кивнув, Клайд молча поковылял обратно к Бони и зашептал ей что-то на ухо. Бони положила руку ему на плечо, чтобы подняться с земли. Чтобы там не сказал ей Клайд, она присоединилась к нам в тени яблонь, ничуть не сердитая. «Я не хотела неприятностей. Я просто не могла допустить, чтобы нас отправили домой. Прости». «Что там было, Бони. «Всего пара слов. Я не заговаривала с ним. Все как Роб велел, но потом...» Я просто сказала, будьте здоровы. Только и всего. И все? Ну, он сказал спасибо. И потом, он, знаешь, стал такой общительный. я подумала, ну все равно ведь я уже не сдержалась. Словом меньше, словом больше. Невелика разница. Ведь так? Она вообще-то больше и ничего и не сказала. А что, автостопщик, он сказал что-нибудь? Бонни вдруг улыбнулась Точь в точь, как прошлой ночью Той же мечтательной, восторженной улыбкой Полной приятных воспоминаний «Он сказал мне о том чудесном местечке Правда ведь там чудесно, Мартин?» «Господи, Бонни!» «А что такого? Почему мне нельзя об этом поговорить?» Я оглянулась на Клайда Сжатые губы Ни мускул не дрогнет Он силился удержать что-то в себе Что-то, что предательски лезло наружу Выдавая тревогу Ты только о том и болтаешь, Бонни. Сперва ты упомянула об этом всего пару раз, но после джубелейшин уже не умолкала. «Вы, ребята, часом не про Винтери Бэй?» Услышав это название, Клайд скривился, а Бонни расплылась в улыбке. «Скажи, Бонни, мы ведь туда едем?» «Автостопщик сказал, что да. Жду не дождусь. Так хочется посмотреть». Я не могла сказать того же о себе, и Клайд, судя по всему, был со мной солидарен. При мне Бонни упоминала Винтери Бэй всего пару раз, но, как видно, в моё отсутствие она занималась этим куда чаще. Мне стало жаль Клайда, когда я представила, каково ему приходится, и всё же я не могла не заметить немыслимую безответственность его поведения. Роб знает? Знаешь, я не хотел... Не хотел его беспокоить? Или не хотел, чтобы он отправил вас домой? Да всё в порядке, честно». «Так или иначе, вы должны всё рассказать Робу до отъезда». Клайд беспокойно поёрзал. «Я не собираюсь делать это вместо вас, но неужели мало того, что уже случилось?» «Эйс, тут опасно, понимаете? Сейчас нельзя ничего скрывать друг от друга». Мне оставалось лишь надеяться, что Клайд не заметит, насколько иронично это звучит после того, как я скрыла от него свои истинные намерения всего пять минут назад. Он кивнул, взял Бонни за руку, и они медленно побрели к Вранглеру». Роб загружал в машину последние складные стулья. Говорили они недолго. В конце Роб просто опустил руку Бонни на плечо и отправил брата и сестру в освояси. Не похоже было, чтобы он очень уже взбесился. Может, потому что его голова была занята другим? Уже второй раз за сегодня я повела себя совершенно не по-журналистски. Я должна была быть лишь сторонним наблюдателем в этой истории, беспристрастно документировать ход событий и не позволять себе как-либо вмешиваться». «Хотела бы я, чтобы так было и впредь, но слишком многое уже поставлено на карту, и хоть секреты пошли бы на пользу моей будущей статье, безопасности нашего маленького отряда они сулили только вред. А после случившегося с Сейсом непредвзятость истории волновала меня ни сколько не меньше, чем возможность вернуться домой, чтобы рассказать ее». Роб, судя по всему, готовился изречь свое обычное утреннее послание народу. Члены отряда, кто-то с большей и кто-то с меньшей охотой, подошли к Вранглеру. «Что же, первонаперво хочу сказать вам, что все мы тут чутка погорячились прошлой ночью. За себя я прошу прощения. Спасибо вам всем, что забрались со мной так далеко, и, в общем, если кто хочет повернуть обратно сейчас, то ничего дурного тут нет». Никто не шелохнулся. «На случай, если решите вернуться, поедете поодиночке, всегда держите радио включенным, не сходите с маршрута и следуйте тем же правилам, что и раньше. А теперь те, кто едет со мной, поднимите руки». Я окинула взглядом своих сотоварищей. Конечно, руки поднимут Бонни и Клайд, для себя они уже все решили. И Блюджей, она уверена, что на этой дороге бояться нечего. Аполлон, кажется, колебался, а у Евы и Лилит назревал раскол – В целом, выходило, что прямо здесь и сейчас наш небольшой отряд мог уменьшиться почти в половину. Блюз же подняла руку, следом, само собой, подняли Бонни и Клайд. После недолгих колебаний к ним присоединился и Аполлон. «Ну, досюда-то я ведь доехал». Остались лишь Лилит и Ева, быстро переглянувшись с подругой. Лилит вздёрнула руку, и Ева последовала её примеру, хотя и довольно робко. Я была удивлена, что даже после вчерашнего никто не собирается возвращаться, но ясно было, что причины у каждого свои. Мне не хотелось прощаться ни с кем из них, я только-только приступила к мысленному гаданию на кофейной гуще, пытаясь выяснить эти самые причины, как вдруг поняла, что все смотрят на меня. «Ой, извините, да, конечно, я, я ну, еду дальше». Я вытянула руку в сторону дороги и еще зачем-то подняла вторую вверх. «Ну что же, я так понимаю, все в деле. Путь нас сегодня ждёт долгий, но не особо богатый на достопримечательности. Просто следуйте правилам, а там будь что будет, пожалуй». Как только мы выехали на дорогу, я начала немного ёрзать. Сидячая жизнь путешественника брала своё, и я стала замечать, что наше знакомство с пассажирским сиденьем в Ранглера становится слишком уж близким. Вчера ночью я не могла нарадоваться возможности размять ноги следующие пять часов оконные пейзажи были охвачены елисейскими полями кукурузы. Поворотов было мало, и мы проезжали приличное расстояние между ними, но Роб не расслаблялся, лишь с большим трудом мне удалось привлечь его внимание. «Разве джипы не жрут топливо, как бешеные?» «А что есть, то есть, поэтому я всегда беру в дорогу бензин». «Знаешь, а ведь стрелка указателя топлива почти не сдвинулась с самого утра». А, заметила, а? Я все ждал, заметишь или нет. С чего вдруг? Что ты с ней сделал? Ничего, это все дорога. Заставляет бензин выгорать медленнее. Серьезно? И не только. Ты как, смогла доесть свой завтрак утром? Нет, а что? Да никто не смог, разве что один Аполлон. Чем дольше едем, тем меньше нам требуется еды. Постой-ка, ты ведь говорил... Дорога будет мешать ехать дальше. Ага. А теперь ты говоришь, что она вроде как помогает нам. Ага. Выходит, она настроена против, но в то же время как бы подстёгивает нас. Звучит очень странно, как по мне. Звучит очень жизненно, как по мне. Всегда есть за и против. Пожалуй, в этом есть логика, несмотря на свою ставшую притчей. Одержимость загадками дороги, Роб как-то до причудливого терпимо относился к таинственным законам и принципам, по которым она существовала. Он словно бы и не нуждался в понимании того, как и почему все устроено, или, по меньшей мере, пока не нуждался. Купаясь в потоках свежего загородного воздуха из открытых окон, я растворилась в убаюкивающей бесконечности полей, растелавшихся вдоль дороги. Мне хотелось знать, многим ли довелось увидеть эти бескрайние просторы. Хотелось знать, где мы, не на карте, нет, где мы в другом, куда более широком смысле. До сих пор ли мы в том месте, которое я знала как наш мир, или мы уже за его пределами, или выше него, или ниже, или, может, мы просто просочились через трещины во что-то, лежащее между мирами». Роб сбросил скорость, как он обычно делал перед поворотами. Я перевела взгляд на салон Вранглера и, наконец, остановилась на зеркале заднего вида. Позади нас что-то было. Человекоподобный силуэт, едва различимый на таком расстоянии. Раскачиваясь, он быстро двигался в нашу сторону, причём двигался, хоть у меня не было в этом большой уверенности, на своих двоих. «Роб, что это?» «Что-то новенькое». Роб схватил радио, но прежде чем он успел что-то сказать, динамик захрипел и донёс до нас полный ужаса голос Евы. «Ребята, я я что-то вижу сзади, ребята, что-то идёт за нами. Блюджи, ты видишь?» Блюджи не отвечала, по-видимому, она не считала, что стоит тратить на это время. Из приёмника опять зазвучал панический писк Евы. «Это ведь не из Jubilation, ребят, ребята!» «Всем отставить панику и прибавить газу!» Робчу сильнее нажал на педаль, в Ранглер мягко ускорился и вслед за ним с нетерпением набрал скорость весь конвой Эй, Роб, это еще кто? Не уверен точно, но скоро поворот Посмотрим, последует ли он за нами, когда свернем Силуэт, шатаясь, приближался Его руки криво торчали по бокам, как ветки И теперь, когда он приблизился, я вдруг поняла, что с его лицом что-то не так Ребята, пожалуйста, скорее, пожалуйста Успокойся Оно гонится за нами. Я легко могла понять панику Евы. Сама-то ей имела роскошь ехать в голове. Именно я первая оказалась по другую сторону той чертовой сосны, когда она повалилась на дорогу. А Ева теперь вторая с конца, и ей остается лишь полагаться на скорость трех машин впереди. Эйс вынужден был ждать, пока мы все проедем, и это стоило ему жизни. Теперь Ева и Лилит стали на одну машину ближе к месту, которое занимал он. Его лицо, о господи, он... «Ребята, пожалуйста!» «Господи Иисусе, да заткнись ты уже!» «Эй, это не работает, Роб! Что-то эта штука быстрая! Нам лучше...» «Нам лучше держаться курса! Он нас пока не нагнал, только...» «О боже, боже!» Указания Роба потонули в визге покрышек, его резко вывернуло из строгой линии конвоя и рвануло в зазор между машинами и обочины. обогнала Бони и Клайда, обогнала Аполлона... На миг наши окна поравнялись Лилит кричала на Еву, чтобы та успокоилась Ева просто визжала, ведомая безудержным страхом Их машина пронеслась мимо нас И помчалась дальше по дороге Роб выругался и взялся за радио «Паромщик Еве и Лилит, остановитесь сейчас же!» «Ева, прой скорость!» «Ева, черт тебя, дери, а ну!» Сквозь лобовое стекло я увидела, как их машина остановилась Немедленно, постепенно сбавляя скорость А буквально встала, как вкопанная Евуелилиц силой швырнула на приборную панель. Роб, что происходит? Я велел им быть осторожнее. В чем? И вдруг в ответе пропала нужда. Он был прямо у меня под носом, выгравированный в обочине дороги, крохотный просвет в бесконечных рядах золотистой кукурузы. Лишь немногим шире кузова Вранглера Дорожка грязи уходила влево метрах в десяти впереди нас И примерно в пятидесяти метрах позади лилиты Евы Теперь я поняла, почему был так осторожен Роб И почему Еве стоило следовать его примеру Они пропустили поворот Паромщик всем машинам! «Я нашел поворот, пошевеливайтесь! Ева и Лилит, ждите в машине, я вернусь за вами!» Роб включил поворотник, готовя группу к резкому повороту влево и вдавил педаль газа. Как только мы нырнули в отворот, Лилит и Ева скрылись за стеной кукурузы. Роб продолжал движение, пока сзади не освободилось достаточно места для остальных. Как только все спустились с дороги, Роб забрался в кузов в рангли, расхватил ружье и спрыгнул на землю. Я мигом вскарабкалась вслед за ним. Когда мы вышли на дорогу, силуэт уже преодолел значительное расстояние и теперь находился достаточно близко, чтобы я могла увидеть, что именно не так с его лицом. В определенной точке, начиная с самой макушки и заканчивая строгой линией за щеками и под челюстью, голова просто-напросто кончалась. Словно важнейшая часть черепа была срезана, а лицо вогнуто внутрь и укрыто в тени оставшихся черепных костей». Жуткий живой капюшон, который казался куда глубже физически возможного предела Так или иначе, это было еще не все Его вытянутые руки были изогнуты в нескольких местах На каждом неестественном изгибе цвели лиловые пятна, как если бы руки были многократно сломаны Одна нога была вывернута в обратную сторону Именно поэтому его походка, которая до сих пор несла его к нам, была такой неровной Вскинув ружье к плечу и вещевая фигуру повернуть назад, роб дрожал. Существо игнорировало его требования и продолжало двигаться. Даже когда пуля ударила его прямиком в грудь, оно ничуть не замедлилось. Мы были вынуждены отскочить в сторону с его пути, а евы и Лилит съежились в своей машине, ожидая его приближения. Страх превратился в недоумение, когда существо пробежало мимо них и продолжило свой путь по дороге как если бы оно вовсе и не заметило нас. Роп облегченно вздохнул, опустил ружье и побежал к остальным. Как только он ушел, я вдруг заметила кое-что странное. Наистраннейшее, учитывая всю потусторонность убегающего существа. В его облике было нечто знакомое, а именно... Его предпочтения в гардеробе. Футболка, покрытые грязью джинсы. Они не отличались от тех, что я нашла в коричневом кожаном рюкзаке вместе с бруском взрывчатки. Я полезла в карман, выудила телефон и пролистала контакты. Глядя, как человек судорожно ковыляет по дороге, я набрала номер, записанный прошлой ночью. Тот, что был в списке входящих на «Нокия» номер, который, возможно, принадлежал тому, кто собрал бомбу и кто был за рулем машины в тот день. В следующее мгновение безмолвное шествие существа нарушил звонок. Я сбросила, внезапно осознав, как опрометчиво это было с моей стороны и молясь, чтобы странная фигура не расценила мой звонок как повод развернуться. Мне повезло, по крайней мере, на этот раз. Мелодия звонка оборвалась, и фигура продолжила свой шаткий марш к горизонту. Следующим, что я услышала, был крик. Оглядевшись в поисках его источника, я увидела ногу Евы, выставленную из открытой двери машины. Ногу, которую Ева отчаянно пыталась оторвать от асфальтового покрытия. По всей видимости, безрезультатно. «Ева, что с тобой?» Дрожащими пальцами Ева неуклюже развязала шнурки и втянула ногу обратно в машину. Ее ботинок остался на месте, и дорога под ним, кажется, стала немного эластичнее, судя по образовавшемуся углублению в асфальте. Медленно, но верно, вся подошва ботинка растворилась в дорожном покрытии. Ева смотрела, как темный асфальт медленно засасывает ее ботинок, обволакивая каблук и утягивая его под землю. Мы с Евой разом подумали об одном и том же, Наши взгляды пересеклись на задней части машины, где точно такие же мягкие вмятины постепенно проступали под покрышками. Вопль ужаса Ева оказался заглушен ревом двигателя. Я спрыгнула с дороги к машинам, которые в это время задним ходом выезжали мне навстречу. Блюзжи, Бонни и Клайд, Аполлон и, наконец, Роб, как попало, припарковались вокруг меня. Роб выскочил из машины и приблизился ко мне. «Они что, до сих пор не выбрались?» Едва задав вопрос, он увидел торчащее из дорожного покрытия голенище ботинка Евы, которое продолжало тонуть в асфальте. Дорога медленно, но ненасытно вспенивалась вокруг шин, поглощая резину и заглатывая нижнюю кромку протекторов. «Среди всей этой немыслимости, всё, что я смогла сказать Робу, они пытаются». Лилит и Ева, что есть мочи, жали на газ. Двигатель рычал на дорогу, пытавшуюся свести его усилия на нет, а шасси скрипело и стонало от страшного механического напряжения. Колеса, впрочем, не проворачивались ни на дюйм. Шины теперь принадлежали дороге, захваченной неведомой силой, что продолжала втягивать их вглубь земли. Сраженный двигатель заглох, и я увидела Еву, кричащую с прижатыми к арту руками, пока дорога спокойно делала свое дело». «Чёрт, дерья, мы не можем до них достать! Скажи, чтобы лезли на машину!» «Что за... Что тут творится, Роб?» «Бристоль, скажи им, чтобы лезли на крышу!» Роб пошёл к Вранглеру. Остальные сгрудились на дороге в одну линию с левым поворотом, где, как мы считали, было безопасно стоять. Все, за исключением Блюджей, наблюдали в тревожном молчании. «Ева, Лилит, забирайтесь на машину, ладно? Девчонки, слышите?» «Мы тонем!» Пиздец, пиздец Ева, я пытаюсь помочь Роб что-то придумал, но вы должны залезть на крышу машины Ни о чем другом не думайте Откройте дверь, опустите стекло и взбирайтесь как по лестнице Ева впала в ступор Лилит не колебалась Одной рукой она взяла за верхний край открытой двери Поставила ногу на открытое окно И ухватилась свободной рукой за крышу Дверь пошатнулась на петлях под ее весом Одним мощным усилием Лилит качнула дверь обратно и взобралась на крышу Машина уже погрязла в битуме по самое шоссе. Ева смотрела, словно закипнотизированная, как дорога утягивает ее еще глубже. «Сара, посмотри на меня!» Лилит подползла по крыше, протянув руку Еве. Голос подруги, видимо, был единственным, что могло разрушить пугающее единение Евы с ожидающей ее бездной. Она оглянулась и увидела ладонь Лилит в паре сантиметров от своего лица. «Залезай!» С глазами полными слез, быстро и обрывисто дыша, Ева схватилась за руку Лилит. Та ухватилась покрепче за край своего дверного проема и, дрожа от напряжения, потянула Еву на крышу машины. Ева взвизгнула, когда дверь отъехала и целиком положилась на силу хватки Лилит. Ева присоединилась к подруге ровно в тот момент, когда дорога поглотила нижний край дверей, заливаясь внутрь салона словно лава. «Черт, они слишком далеко!» Роб вернулся от Варанглера, быстро распуская длинный моток голубого альпинистского троса. Я не раз видела его в кузове машины, но мне и в голову не приходилось, что когда-нибудь он пригодится. Роб продел конец троса в карабин и закрепил тугим узлом. Держа его в руке, он закричал Лилит и Еве. «Так, слушайте, у нас всего одна попытка. Я бросаю вам крюк, а вы ловите его и натягиваете, ясно? Потом цепляете крюк за что-нибудь и лезете к нам по тросу. Только не навернитесь, лады?» Лилит побледнела, она кивнула, а затем поднялась на ноги и встала на заднем краю крыши. Ева наблюдала, обхватив колени руками. «А ладно, была не была». Роб начал раскручивать трос над головой. Широкий волнообразный круг разом выровнялся под весом карабина. Я инстинктивно сжимала голову в плечи, когда трос проносился над моей головой, вращаясь все быстрее и быстрее. Сжав зубы и покраснев от натуги, Роб одним мощным броском метнул трос... И тот, словно леска удочки, описал дугу в воздухе в направлении протянутых рук Лилит. Я следила, как он пролетает перед ней, как блики солнца играют на карабине, пока он стремительно летит вниз. Она поймала трос и крепко ухватилась за него дрожащими руками. Несмотря на эту победу, лицо Лилит внезапно исказилось от захлестнувшей ее паники. Она держала трос высоко над головой, дико таращись на асфальт между машиной и нами. Я проследила за ее взглядом и обмерла. Она поймала трос но не натянуло его достаточно быстро. Хоть Роб все еще держал свой конец троса над головой, он имел слишком большой запас, когда упал в руки Лилит. Трос превратился в вялую дугу, нижний край которой коснулся асфальта. Несколько драгоценных секунд, и Лилит уже не могла свободно тянуть трос. Он уходил под землю. Веревка начала выскальзывать сквозь пальцы Роба, и ему пришлось ее бросить. «Черт, ладно!» Чтобы еще найти?» «Что-то, чтобы положить на асфальт?» «Пустые канистры?» «Они могли бы...» сто... «Слишком ненадежные, пришлось бы бросать их очень уж метко!» «Ладно, ладно...» Дорога уже претендовала на добрую половину машины, сожрав номерной знак и утягивая ее все глубже и глубже. Лилит беспомощно наблюдала, как мы совещаемся. Ева тонула в слезах позади нее. «Мы можем взять подстилку?» «У нас нету такой, которая тянется!» «А как на «Я пойду». Заявление Аполлона застало нас врасплох. Повернувшись, я отметила полную прямоту и силу уверенности в его позе. «Они долго не протянут. Есть одно короткое мгновение перед тем, как дорога за тебя берется. Поэтому они заехали так далеко, прежде чем встали. Я проеду к ним, они прыгнут на мою машину, и мы вместе выкарабкаемся обратно по веревке». «Нет у меня больше никаких веревок». «Но у тебя ведь есть лебедка, так...» Если я поеду, держа трос на коленях, он точно не провиснет. Потом я зацеплю крюк за свой верхний багажник, и мы свалим оттуда нахрен. Твоя машина подходит лучше всего, но за руль сяду я. Тебе нужно сидеть на лебедке, або они не смогут выкарабкаться обратно по тросу. А я? Я легче, мне будет гораздо проще. Но ты не сможешь помочь им перебраться на мою крышу. Мы зря тратим время, ты ведь знаешь, что это хорошая идея». Роб замер на миг изо всех сил, стараясь придумать лучшее решение. «Лучше бы тебе вернуться оттуда, Аполлон!» «Даже не думай там прохлаждаться, Роб!» Аполлон ухмыльнулся и со всех ног рванул к своему роверу. Роб, не теряя ни секунды, подбежал к лебедке, переключил ее в ручной режим и стал разматывать, сбрасывая на новую и новую порцию высокопрочного автомобильного троса. Я повернулась к Лилит. «Лилит, ты все слышала?» Лилит прижалась к Еве, пытаясь утешить её, в то время как фары их машины уже исчезли в асфальтовой бездне. Услышав меня, она резко обернулась. «Что? В чём дело?» «Аполлон идёт к вам. Вам нужно будет перепрыгнуть на его машину и выбраться по верёвке, поняла?» «Поняла». Она поспешила обратно к Еве, взяла её за плечо и объяснила наш план. «Ладно, должно хватить». Роб слез с капота Вранглера, он вывел кабель-лебедки через раму для фар на крыше, убедившись, что расстояние до земли хватит на пути туда, и, что еще более важно, на пути обратно по кабелю. Другой конец кабеля уже торчал из бокового окна машины Аполлона со стороны водителя. Бонни и Клайд помогали выбрасывать вещи из багажника Аполлона на дорогу за машиной. Чем меньше он вез с собой в эту рискованную поездку, тем лучше. «Все готово!» «Отлично. Увидимся на той стороне Роб. Аполлон вдавил педаль газа, рейндж-ровер рванул вперёд и быстро разогнался до предельной скорости. Подрёв двигатель, он пролетел левый поворот и помчался по участку дороги к Лилитой Еве. У него были считанные секунды, чтобы пересечь этот участок и приблизиться к двум напуганным до смерти девушкам. Кабель струился из окна и вдруг резко натянулся. Аполлона швырнула вперёд, машина бескомпромиссно встала в каком-нибудь метре от Лилиты Евы, Выглядело жёстко, однако Аполлон каким-то образом сумел сохранить и кабель, и, что совсем уж немыслимо, своё чувство юмора. «Вряд моя страховка такое покрывает!» Неуклюже всё ещё ощущая на себе последствия резкой остановки, Аполлон рывком открыл дверь и начал выбираться из машины. «Найти не потуже, Роб!» Не сводя глаз с Аполлона, я услышала механический гул ожившей лебёдки. Выбравшись на крышу машины, Аполлон прицепил крюк на конце кабеля к одной из поперечных балок верхнего багажника и надёжно закрепил. Через пару мгновений кабель туго натянулся. Аполлон сошёл на капот своей машины, протянув руки к девушкам. Прыгать было недалеко, но высоко багажник их машины уже тонул в дорожном покрытии. «Так, давайте я вас поймаю, надо спешить». Лилит поднялась на ноги, помогла Еве и обе встали на быстро исчезающий багажник. «Так, ладно». Лилит с визгом прыгнула к Аполлону. Та нога, что была впереди, приземлилась на капот его машины, но вот вторая осталась болтаться в воздухе. Аполлон схватил ее за руки и затащил на машину, прижав к себе, пока она пыталась найти опору в гладком металле капота. Как только Лилит приняла устойчивое положение, он дал ей забраться на крышу, откуда она немедля уставилась на Еву. «Видишь, Еву, ничего такого, давай!» Руки Евы дрожали, она отступила, обдумывая прыжок. Борясь с воплем собственного инстинкта самосохранения, Ева встала на край багажника и с визгом прыгнула. Носок ее ступни оторвался от багажника за жалкую секунду до того, как он потонул в мутной смолистой черноте дорожного покрытия. Ева не допрыгнула лишь чуть-чуть. Одна ее рука, судорожно пытаясь уцепиться хоть за что-то, достигла руки Аполлона, в то время как ее ноги били и скребли по решетке радиатора, пытаясь нащупать какую-нибудь точку опоры — Приземление Евы дернуло Аполлона в сторону, а неожиданно приложенный вес ее тела совсем вывел его из равновесия. За секунду заставившую кровь застыть в жилах, когда Аполлон подтягивал Еву к груди, обхватив ее своей рукой, его центр тяжести вышел за край капота. Падение длилось целую жизнь. В объятиях друг друга Аполлон и Ева неумолимо приближались к выжидающему ненасытному дорожному полотну. За долю секунды до того, как упасть, Аполлон использовал последний дюйм опоры, чтобы придать себе вращение. Поворот продолжился в падении, и теперь Ева смотрела на дорогу, а Аполлон — в светлую синь неба. Одним последним усилием Аполлон оттолкнул талию Евы от себя и поднял ее на вытянутых руках. Спина Аполлона глухо стукнулась об асфальт, и следом в него звучно врезалась его голова — Оглушенный, оцепеневший, он все-таки сумел удержать Еву над собой, защитив все, кроме ее стоп, от удара о земную твердь. «Наверх! Живо наверх!» Обратив к Аполону лицо, искаженное страхом, сожалением и виной, его посмотрела в его глаза и заплакала. Наконец, собравшись, она оттолкнулась от него, выдрав ногу из шнуровки и оставив в асфальте ботинок с носком и вскарабкалась на капот рейндж-ровера Дрожащими губами она, не переставая, молила Аполлона о прощении. «Всё хорошо, всё хорошо, лезь, всё хорошо». Он повторял эти слова снова и снова, до тех пор, пока я не перестала уже быть уверена, кому он их говорит. Дорога обтягивала его, утаскивая в свои недра. Ева обернула к нему лицо, перекошенное страданием. Бонни зарылась лицом в Клайда, не в силах смотреть на то, что будет дальше. «Прости, прости». «Не так жаль. Это ничего. Просто двигайся дальше, ладно? Это не больно. Совсем не больно, честно!» Уровень дороги теперь был выше его ушей. Входя в новый мир совершенного безмолвия, Аполлон понимал, что конец уже близок. «О боже, Роб! Роб!» «Я не буду описывать его последние секунды. Ради вас и, в конечном счете, ради него». Перед тем, как утонуть в дороге, Аполлон попросил Роба кое-что сказать его семье. Он просил передать родным, что любит их. Роб кивнул, сознавая, что Аполлон уже не может услышать его ответ. Короткий вскрик панического отчаяния и глаза, и рот Аполлона обволокла дорога. Его крик потонул в густом асфальте. Ева смотрела, как оставшиеся части его тела погружаются в дорогу, пока Лилит пыталась вытянуть ее на крышу за рукав. «Давай, надо идти, Сара, надо идти!» «Прости!» Прошептав последние трогательные извинение пустоте, Ева поднялась к Лилит, и теперь они вместе смотрели на кабель. «Ладно, девчонки, просто двигайтесь вдоль веревки, пока не повиснете на ней, и потом перебирайтесь на нашу сторону». «Поняла, ты готова?» «Я... я не...» «Просто повторяй за мной, хорошо? Держись прямо за мной!» Колеса рейндж уже исчезли. С каждой секунды расстояние от кабеля до земли сокращалось, а наклон между верхним багажником, машины и фарами на крыше Вранглера становился все круче. Им нужно было идти сейчас или никогда. Я окидывала взглядом всю длину веревки, я почти видела, как яростно ее разум сопротивляется перспективе куда-то по ней лезть. «Я не смогу!» «Сара, нам, блядь, придется, ясно? Давай за мной!» Лилит обхватила Еву обеими руками, заключив в объятия ее остолбеневшее дрожащее тело, а затем отпустила ее и поползла под кабелем, медленно, но верно продвигаясь к цели. Цепко, сжимая его руками и надежно обхватив обеими ногами, она подтягивала себя вдоль него, и с каждой секунды ее ноги задирались все выше над головой. На полпути к нашей крыше она задержала взгляд на мне. «Она ползет за мной?» Асфальт уже поглотил шасси рейндж и Ева не шелохнулась. Полоса черного асфальта была для нее все равно, что бездонной пропастью. Большим каньоном. Одна мысль о том, чтобы повиснуть над этой пропастью, приводила ее в ужас. «Сара! Сара, это не так страшно, как кажется! Пожалуйста! Сара, пожалуйста, давай к нам!» Лилит преодолела самую нижнюю точку. Ее кулаки побелели от силы, с которой она цеплялась за кабель. Роб протянул к ней руки и помог подтянуться на крышу. Теперь он успокаивал ее, говорил, что она в безопасности, и убеждал разжать пальцы. Наконец ее ноги коснулись твердой поверхности, и Лилит рухнула на машину, рыдая от перенапряжения. Сара, пожалуйста, давай. Я не могу, я не могу. Пожалуйста, Сара, иди ко мне, иди. Часто дыша, дрожа от волнения, Ева спустилась к кабелю и ухватилась за него. Медленно, но верно, покуда асфальт пожирал номерной знак меньше, чем в метре под ней. Ева повисла на кабеле и начала отчаянно и неуклюже ползти по нему. Она опоздала. Её спина висела в сантиметрах от алчащей поверхности, пока она кое-как волокла себя к нам, поднимая ноги, скребя ими по кабелю и изо всех сил сжимая его руками, чтобы удержаться. «У меня не получается». Получается, двигайся дальше, двигайся. Совершенно лишившись равновесия, Ева попыталась подтянуться выше, но так или иначе, коснувшаяся темной смолы нога не позволила бы ей сохранить такое положение. Перевернувшись, она упала на дорогу. Лилит страшно надрывно закричала, Ева зарыдала, влепившись одной стороной головы в асфальт, который тут же скрыл ее щеку. Прости, прости, нет. «Пожалуйста, не извиняйся. Я тебя люблю. Я люблю тебя, Джен. Я тебя тоже люблю. Прости, прости, что я... прости». Я попыталась ответить, но половину ее рта уже намертво запечатал всепоглощающий асфальт. Быстрое дыхание в конце концов перешло в один глубокий вдох, и ее нос с ртом окончательно ушли под дорогу. Единственный оставшийся глаз бросил последний мимолетный взгляд на Лилит, а затем исчез и он Я отвернулась от того, что пока не утонула Все, что было важно, уже ушло Лилит опустилась на колени, и из ее разрывающихся легких вырвался протяжный, полный скорби вой Роб стоял как вкопанный и, как видно, искал какое-нибудь дело, чтобы в него зарыться Бонни и Клайд, отвернувшиеся от Ренджровера, выглядели совершенно потерянными. Меня удивила реакция Блюджи. Она вытаращилась на асфальт, и ухмылка уже исчезла с её лица, сменившись ошеломлённым взглядом. Она всё бормотала что-то себе под нос, что-то похожее на «это всё не по-настоящему, не по-настоящему». Казалось, мы простояли так целый год под звуки ветра и медленно утихающие рыдания лилит. А когда она начала понемногу справляться со своей скорбью, и ее крики перешли в мертвую тишину, Роб первый сделал попытку подступиться к ней. Я мог бы отвезти тебя домой, если ты хочешь. Нет. Лилит утерла слезы с глаз, хоть они и продолжали струиться по ее щекам. Когда она повернулась, ее лицо горело яростью. «Нет, я еду. Я еду до конца». «Только знаю, что я без понятия, когда будет этот конец». Лилит поднялась на ноги и посмотрела сперва на Роба, потом на Бони и Клайда. «Вы как, едете?» «У вас есть свободное место?» Брат и сестра переглянулись. Бонни кивнула. «Можешь ехать с нами, если хочешь». «Дверь не заперта?» «Нет». «Тогда какого хуя мы все еще здесь торчим?» Лилит уверенно прошла к Форду Клайда и села на заднее сиденье. Всем своим видом выказывая нетерпение, она ожидала нас. «Может, кто-нибудь хочет повернуть назад?» Роб смотрел на меня и на Блюджей. Блюджей ответила ему взглядом, полным презрения, и пошагала к своей машине. бристоль Ренджровер Рэндж-ровер окончательно затонул. Дорога вернулась к своему прежнему твердому состоянию. Вряд ли Роб еще предложит отвезти меня домой. И каждой клеточкой тела я чувствовала, что следует принять это предложение. Но слишком много вопросов еще оставалось без ответа, Впереди было слишком много неразгаданных тайн, вплетенных в полотно нашего пути. Поверни я сейчас, это было бы не возвращение, а позорное бегство. Я еду. Через пару минут три оставшиеся машины покатили по грязному отвороту в поле, оставляя позади еще одну непостижимую чудовищную ошибку. Часть меня не могла поверить, что я все еще еду по этой дороге, но еще большая часть была поражена тем, что назад не повернул никто. Когда Роб взял следующий поворот и еще один за ним, я вдруг поняла, что у всех нас есть на то свои причины. Я стала одержимой поиском истины и тоже по-своему было с блюджей. Бонни толкали вперед ее собственные мотивы, загадочные и тревожные, А Клайд не собирался бросать ее одну. Лилит решила направить свою тлеющую злобу и скорбь на саму дорогу и теперь собиралась искать избавление там, где она кончится. А Роб, для него с самого начала существовал только один вариант. И все же, думая обо всех горестях, свалившихся на нас, и о неописуемо страшной участи, которая могла ждать нас всех впереди, «Я сознавала, что никто не решился бы продолжить этот путь, будучи в здравом уме, но, возможно, никто и не был».